С тех пор вражда чеченцев к русским возрастала с каждым годом, принимая все более и более характер непримиримой истребительной войны. Когда между Лизгинами распространилось учение, из которого возник мюридизм, и дагестанские нагорные общества признали над собой духовную власть Казимигмета, тогда и чеченцы не замедлили присоединиться к имаму, проповедовавшему Газават. священную войну против русских, их коренных врагов. И как было не идти за таким учителем, который по пути грабежа и беспощадного мщения вел к вратам рая каждого правоверного, посвятившего себя на истребление геуров. В 1831 году они участвовали с Казиме Гметом в разграблении Кизляра и во всех его вторжениях в наши пределы. И до того умножили свои воровские набеги на линию, что по левую сторону терека немноголюдные станицы, недалекая пустая степь, не были безопасны от разбоя. По ночам бывало на станичных улицах убивали казаков, уводили со двора лошадей и скотину. А не раз случалось партии, их степью проходили кустью Волги. Два года мы оставались в оборонительном положении, изредка отыскивая неприятеля в его воинственных пределах для оплаты за слишком уже дерзкое нарушение безопасности на линии. Не все наши карательные экспедиции были успешны в течение этого периода. В 1831 году начальник Кавказской линии генерал Эммануэль потерял в Аухе до тысячи человек – и принужден был вернуться, дав только новую пищу дерзости чеченцев. Эммануэля заменили на линии генерал-лейтенантом Вильяминовым. Назначение этого генерала, друга и сослуживца Алексея Петровича Ермолова, при котором он в Тифлисе много лет занимал должность начальника штаба, повлекло за собой разительную перемену в системе действий и повело бы впоследствии к постепенному нашим политическим выгодам не противоречащему умиротворению края, ежели бы в Петербурге менее оспаривали его мысли и жизнь его не прервалась так скоро. Алексей Александрович Вильяминов бесспорно принадлежал к числу наших самых замечательных генералов, Умом, многосторонним образованием и непоколебимую твердостью характера он стал выше всех личностей, управлявших в то время судьбами Кавказа. Никогда он не кривил душой, никому не льстил, правду высказывал без обиняков, действовал не иначе, как по твердому убеждению и с полным самозабвением, не жалея себя и других». имея в виду лишь прямую государственную пользу, которую при своем обширном уме понимал верно и отчетливо. Никогда клевета не дерзала прикоснуться к его чистой, ничем не помраченной репутации. Строгого, с виду холодного, малоречивого Вильяминова можно было не любить, но в уважении не смел ему отказать ни один человек, как бы высоко он ни был поставлен судьбой. я не встречал другого начальника, пользовавшегося таким сильным нравственным значением в глазах своих подчиненных. Слово Вильяминова было свято. Каждое распоряжение его безошибочно. Даже в кругу самонадеянной и болтливой военной молодежи, приезжавшей к нам из Петербурга за отличием, признавалось делом смешным и глупым разбирать его действия. Горцы, знакомые с ним Истари, боялись его гнева как огня, но верили слову и безотчетно полагались на его справедливость. Не увлекаясь теориями, которые наши государственные люди того времени вырабатывали относительно покорения Кавказа, Вильяминов совершенно отвергал оборонительную систему. усиленные наступательные операции и набеги, без целей и без способа удержать за собой пройденное пространство, признавал злою необходимостью для усмирения горцев на короткое время. А для полного покорения Кавказа считал полезным, медленно подвигаясь вперед, утверждаться не одной силой оружия, но основательными административными мерами. Во избежание истощительной для государства траты людей и денег, он советовал более предоставить действию времени, сохраняя притом для русского войска хорошую практическую военную школу. Беспристрастный историк позже раскроет, насколько Вильяминов был прав в своих предположениях. Барон Розен, ничего не предпринимавший в этом году без совета и согласия Вильяминова, сознавая его превосходную опытность в Кавказской войне, окончательно решился передать ему непосредственное начальство над войсками чеченского отряда, сохранив для себя положение зрителя и принимая участие в деле лишь через распоряжение, требовавшее согласия главноуправляющего краем. Отдохнув неделю во Владикавказе и покончив закавказские дела, присланные из Тифлиса на разрешение, корпусной командир, 5 августа выступил в Назрань, где его ожидал Велиминов с войсками, собранными им на линии. В состав соединенного чеченского отряда вошли Риванского карабинерного полка, командир-полковник-князь Додиан, два батальона, 41-го егерского полка, командир-майор Резануилов, один батальон, 40-го егерского полка, полковник Шуйский, два батальона, Московского пехотного полка – полковник Щеголев. 2 батальона. Бутырского пехотного полка – полковник Перятинский. 2 батальона. Кавказского саперного батальона – командир капитан Богданович. 1 рота. Полк пешей грузинской милиции – командир полковник Челяев, 5 сотен. Линейских казаков – командир полковник ЗАС, 5 сотен. Грузинский конный полк, командир князь Есен Андронников, пять сотен. Первый мусульманский конный полк, командир князь Бебутов, пять сотен. Второй мусульманский конный полк, командир Мирзаджан Мадатов, пять сотен. КабарДинская милиция, командир князь Асланбек Бекович Черкасский, две сотни. Легких орудий 24, горных 4. всего, считая приблизительно, девять тысяч человек. Батальон Тифлисского пехотного полка, ходивший в Голгай, сколько помню, отделился от нас во Владикавказе. А осетинская милиция была распущена по домам, кроме некоторых старшин, между ними мой приятель Магомед Кази, следовавших за нами волонтерами. При этом я должен заметить, что и наше малое число батальонов по характеру местности и по роду войны ни в одном случае не могло быть сосредоточено для общего удара, как бывает в Европейской войне. Большую частью они были принуждены действовать порознь. Вся чеченская земля покрыта вековыми лесами и прорезана множеством рек и потоков, текущих с юга на север. Самые значительные между ними – Фартанга, Асса, Аргун и Аксай. Сунжа, принимающая в себя с правой стороны все чеченские воды, обтекает Чечню с запада и севера, отделяя ее от земли Ингушей и от Малой Кабарды. Северная полоса Чечни представляет ровную местность, по которой проходят и дороги, годные для обоза и для артиллерии. Южная часть ее весьма гориста и поэтому неудобна для движения войск. Посреди лесов открывались просторные поляны, занятые населением, сплотившимся в многолюдные аулы. Затем большинство чеченцев обитало в отдельных хуторах, рассеянных по непроницаемым трущобам, составлявшим самую надежную оборону их жилищ. Все, даже большие селения, непременно прислонялись одним боком к густому лесу, служившему верным убежищем для чеченских семейств, когда им угрожала опасность от русских войск. Дома или сакли, как их называли кавказцы, были построены из плетня, покрытого густым слоем глины, имели плоские крыши и вмещали две или три весьма опрятные, чисто выбеленные комнаты. В зажиточных селениях сакли были окружены садами, в которых чеченцы разводили разные овощи и фрукты. На полянах и в лесных прогалинах встречались немалые посевы кукурузы, проса, пшеницы, ржи и ячменя. Леса были наполнены ореховыми деревьями, яблонями, грушами, сливой и кизилом. В то время нашими войсками не были еще сделаны просеки в лесах. В начале 20-х годов Ермолов расчистил наружейный выстрел по обе стороны одну дорогу, проходившую через знаменитый Гайтинский лес. К 32-му году и эта просека успела покрыться непроходимо густою порослью. Поэтому мы были осуждены вести в Чечне самую трудную лесную войну.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 Составленный Вильяминовым план чеченского похода был очень прост. Отнюдь не сомневаясь в удаче осторожно направляемой экспедиции, но и не ожидая от нее другого результата, кроме временного усмирения чеченцев, которое позволило бы русскому линейскому населению отдохнуть от тревожной жизни последних годов. Он предполагал пройти по чеченской плоскости, разоряя селения, уничтожая жатву, отбивая стада и атакуя неприятеля везде, где бы он имел дерзость собраться в больших силах. Обстоятельства должны были указать дальнейший ход действий. На другой день мы выступили с рассветом из Назрана и переправились через Сунжу по мосту, поставленному на козлах. потому что броды через эту реку существуют только в ее верховье. За Сунджи мы ступили на неприятельскую землю, и со следующего перехода началась для нас ежедневная неумолкаемая драка. В войне с чеченцами один день походил на другой. Изредка неожиданный эпизод, встреча со значительным сборищем, штурм укрепленного аула или набег в сторону – изменяли утомительно однообразный ход действий. Переходы соразмерялись с расстоянием полян, лежавших на берегу речек и достаточно просторных для размещения на них лагеря, не ближе ружейного выстрела от ближайшего леса. Дороги пролегали преимущественно через густой и высокий лес, изредка перерезанные лужайками, ручьями и оврагами. продолжении всего перехода дрались, ружейные выстрелы гремели, пули жужжали, люди падали, а неприятеля не было видно. Одни дымки, вспыхивавшие в лесной чаще, обозначали его присутствие. Не имея перед собой другой цели, наши солдаты были принуждены стрелять на дымок. После перехода войска располагались лагерем на один день или доля, глядя по числу окрестных аулов, которые предполагалось разорить. С места стоянки посылались во все стороны небольшие колонны для истребления неприятельских полей и домов. Аулы горят, хлеб косят, и опять загорается перестрелка, раздается пушечная пальба, опять несут убитых и раненых. Татары везут в тараках отрезанные неприятельские головы. Пленных нет. Мужчины не сдаются, а женщины и дети заранее спрятаны в такие трущобы, куда не пойдут их отыскивать. Вот показалась голова колонны, возвращающаяся с ночного набега. Хвоста еще не видать, он дерется в лесу. Чем ближе к выходу на чистое место, тем чаще гремят выстрелы, слышен гик. Неприятель провожает арьергард, теснит его со всех сторон, кидается в шашки, ожидая только минуты, когда он выйдет на открытое место, чтобы засыпать его градом пуль. Приходится поднять из лагеря свежий батальон и несколько орудий для поддержания отступающего арьергарда. Картечь и беглый огонь останавливают неприятельский натиск и дают нашей колонне возможность выйти из лесу без лишней потери. Посылают косить траву, и тотчас начинается драка. Дрова для варки пищи и для бивачных огней берут не иначе, как сбоя. За речкой растет кустарник или выдалась едва приметная лощина. Это заставляет прикрыть водопои полубатальоном с артиллерией, иначе перестреляют лошадей или отгонят их. Один день, как другой, что было вчера, повторится завтра, везде горы, везде лес, а чеченцы злы и неутомимы в драке. Порядок движения и лагерное расположение были как нельзя лучше приспособлены к характеру войны и никогда не изменялись. Походная колонна строилась следующим образом. В авангарде и в арьергарде по пехотному батальону при нескольких легких орудиях, где существовали дороги, удобо проходимые для полевой артиллерии, заменявшиеся в противном случае горными единорогами. Кавалерия, резервная артиллерия и обоз помещались в середине колонны и прикрывались пехотой, следовавшую рядами по обе стороны. Перед авангардом, позади арьергарда и направо и налево по протяжению всей колонны шли стрелки, имея за собой резервы с горными орудиями. На ровных и открытых полях боковые прикрытия удалялись от колонны на хороший оружейный выстрел. Вступив в лес, они шли, как позволяла местность, по возможности стараясь уберечь ее от неприятельского огня, слишком губительного, когда ему подвергалась сомкнутая масса войск. Солдаты называли это «водить колонну в ящики». На походе все дело происходило в цепи. В авангарде, когда шли вперед, в арьергарде когда отступали, и почти беспрерывно в боковых прикрытиях, выполнявших самую трудную и самую опасную задачу. В лесу стрелковым парам нередко приходилось идти не видя друг друга, при этом разрываться, и чеченцы, будто вырастая из земли, наскакивали на них и рубили отделившихся солдат прежде, чем товарищи поспевали им помочь. Движение стрелков, закрытых лесом и горами, редко было видно с дороги, по которой следовала колонна. С ними переговаривались посредством сигналов на рожке. Для того, чтобы в лесу и в горах всегда иметь возможность узнавать, где находятся части войск, отделенные от главной колонны, авангард, арьергард и боковые прикрытия обозначались перед выступлением сигнальными номерами, которыми по уставу называются роты в батальоне. Эти сигналы менялись весьма часто, дабы горцы, подметив их, заранее не угадывали, кому отдают приказания. Желая дознать, где какая-нибудь часть пробирается по лесу, подавали условленный вопросительный сигнал. Горнисты всех частей откликались своими номерами и, судя по звуку, приказывали потом, назвав кого следовало, ускорить шаг, стоять или приблизиться к колонне. неприятельские пули случалось сложились в середину войска, но очень редко удавалось горцам разорвав цепь нападать на колонну. В экспедицию 1832 года не могу припомнить более четырех таких прорывов. Лагерь постоянно размещался кореем, по фасам пехоты и артиллерия посредине кавалерия и обоз. Для небольшого числа войск строился вагенбург из повозок. Вокруг всего лагеря располагалась днем негустая цепь на расстоянии ружейного выстрела от палаток. На ночь число застрельщиков умножалось, придвигали резервы и впереди укладывали еще секреты в более опасных местах. Людей разводили на эти посты после наступления темноты, для того, чтобы не подсмотрел неприятель. Они были обязаны наблюдать глубокую тишину, подходящих не окликать, а освистывать и стрелять на каждый подозрительный шорох, хотя бы не могли точно разглядеть, от чего он происходит. На каждом фасе лагерного каре держали наготове дежурные части для подкрепления передовой цепи в случае действительного нападения. Солдаты от этих частей лежали перед палатками, имея при себе ружья и патронные сумки. Остальные солдаты и офицеры спали раздетые и не имели привычки тревожиться от выстрелов, которые нам почти каждую ночь посылали чеченцы, подползавшие к лагерю, несмотря на все наши предосторожности. Нередко мне самому случалось просыпаться ночью от беглого огня лагерной цепи и слышать над палаткой свист чеченских пуль. Тогда полусонным голосом кто-нибудь провозглашал. «Опять подползли, спать не дают. Откуда это они стреляют?» «Справа или слева, ваш благородие», — отвечал какой-нибудь солдат или казак. И, приняв к сведению такого рода извещения, бывало закроешь голову подушкой с той стороны, откуда летят пули, и через несколько минут снова засыпаешь крепким сном, с надеждой, что в лагерь чеченцев не пустят, а от пули Бог убережет. Одиннадцать дней, с 6 по 17 августа, мы проходили по Малой Чечне, перестреливаясь и разоряя аулы. Потом подошли к крепости Грозный, сдали больных и раненых, забрали провианту и снарядов и двинулись в сердце Большой Чечни. В это время мое служебное положение несколько изменилось. Во Владикавказ приехал из Тифлиса генерального штаба штабс-капитан Норденстам. По праву старшинства вступил в управление походную канцелярией и, имея особенную склонность к письменным делам, принял в свое распоряжение и переписку по второму, мне принадлежавшему отделению. Вальховский, видя, что я, как говорится, отбиваюсь от рук, нашел для меня дело при войсках более сродное моему характеру. Приказал чередоваться в авангарде и в арьергарде с офицерами генерального штаба, состоявшими при войсках на линии, и посылал нередко с отрядами, ходившими в сторону уничтожать чеченские аулы. Это последнее дело послужило поводом к сближению с Вильяминовым, моей незначительной персоны. Вальховский представил ему в назране всех офицеров, принадлежащих к штабу корпусного командира, в том числе и меня. но весьма естественно, что он обратил мало внимания на молодого, невидного егерского подпоручика, затертого среди блестящих адъютантских мундиров, и даже забыл впоследствии мое лицо и имя. Неделю спустя Вольховский прикомандировал меня к небольшому отряду, посланному разорить, не помню, какую-то деревушку, лежавшую верст десять в стороне от лагеря. Мы выступили до рассвета, Заняли аул, сожгли его, накосили на полях сколько нужно было фуражу, остальное вытоптали, не сделав ни одного выстрела. Но при выступлении попали довольно неожиданно под огонь неприятеля, выжидавшего этот момент в примыкавшем к селению лесу. Пришлось уходить с боем, стоившим нам человек семь нижних чинов, выбывших из строя. На обратном пути, не доходя до лагеря версты две, я опередил отряд, как мне было приказано начальником штаба, для предварительного сообщения ему подробностей дела, происходившего на моих глазах. Корпусной командир завтракал у Вильяминова с некоторыми из своих офицеров. Я вошел в большую кибитку, где был накрыт стол. и, отыскивая глазами Вольховского, остановился у входа, не заметив при этом, что в стороне стоял казачий офицер, успевший прежде меня приехать с донесением от командира нашего отряда. Вильяминов первый меня заметил и, приняв по мундиру за строевого офицера, спросил, зачем я пришел. С донесением к Дмитрию Владимировичу. Вальховский, предупредив его, что я принадлежу к корпусному штабу, обратился ко мне с разными вопросами об отряде, из которого я прибыл. Отвечать было нетрудно, я передавал дело, как видел его. Вильяминов, прислушиваясь к моим ответам, попросил позволения в свою очередь сделать мне вопрос. «Много ли вы имели против себя чеченцев?» — Трудно сказать. Неприятель прятался, и нам были видны одни дымки от его выстрелов. — А судя по огню, как вы заключаете о числе его? — Могла быть сотня, много полторы. — Вот кто говорит правду, — возразил Вильяминов, обратившись к своим гостям. — А господин сотник приехал рассказывать басни. По месту и по времени не могло собраться более чеченцев. «Я и прежде был в этом убежден». Тут Вильяминов спросил у Вольховского мою фамилию и потом в полголоса поговорил с корпусным командиром. «Алексей Александрович просит меня уступить вас в его распоряжение», обратился ко мне барон. Согласна ли это с вашим желанием?» «За честь сочту служить при нем, как служил и при вашем высокопревосходительстве». «Совсем не расстаюсь с вами». а на время похода вы имеете находиться при командующем войсками на линии. — Очень рад, — прибавил Вильяминов. — И начнем знакомство с теперешнего завтрака. Садитесь и берите прибор. Таким случаем я попал к Вильяминову подначальство, что не помешало, однако, и Вольховскому распоряжаться мною по старой привычке. Вместо одного я нажил двух начальников, дело довольно неудобное, но зато меня совершенно освободили от канцелярии. Вступая в Большую Чечню со стороны крепости Грозной, нам следовало пройти через Гайтинский лес, прорубленный, как я прежде упомянул, при Алексее Петровиче Ермолове, и успевший, однако, зарасти, хотя и мелким, но неимоверно густым кустарником. В этом лесу, имевшем около семи верст протяжения и посреди которого в болотистых берегах протекала речка Гойта, чеченцы искренне дрались против русских с несказанным упорством. Гайтинский лес и речка Валерик были памятны всем старым кавказцам. Подходя к ним, отрядные начальники удваивали осторожность, а русский солдат готовился на нешуточный бой. перед лесом Вильяминов приказал поставить вправо и влево от дороги по шести орудий и открыть сперва картечный огонь по опушке а потом стрелять в середину чащи ядрами и гранатами, хотя не было видно ни одного чеченца и ни один выстрел не встретил нас с неприятельской стороны после того застрельщики от целого батальона подкрепленные во второй линии ротными колоннами без выстрела с громким ура бросились бегом капушки и, заняв ее, тотчас легли на землю. Несколько мгновений спустя ружья затрещали с обеих сторон. Оказалось, что лес не так безлюден, как можно было думать с первого раза. Таким образом занимали на Кавказе каждую опушку, каждый пролесок, каждую несколько закрытую переправу и каждое селение. Вся разница состояла в том, что, соображаясь с местностью и с числом предполагаемого неприятеля, Увеличивалось или уменьшалось количество артиллерии и войск, назначаемые для первой атаки. Тишина, господствующая в лесу или в селении, ничего не доказывала. Неприятель был везде и всегда, редко удерживал позицию, но дрался всюду, где находил местное прикрытие и где имел свободное отступление. Только по занятии опушки главная колонна входила в лес, имея впереди себя авангардных застрельчиков. Стрелки же, лежавшие перед лесом по обе стороны дороги, втягивались в чащу и составляли правое и левое прикрытие походной колонны. Тогда начиналась драка, прекращавшаяся не прежде выхода войск на открытое место. По временам огонь усиливался, а эхо выстрелов сливалось с чеченским гиком и с русским ура. В глубине леса работали штык да шашка. В Гайтинском лесу ожидала нас одна из неприятных случайностей Кавказской войны. Колонна прошла уже половину пути. Посредине леса, на берегу ручья, столпились обоз и артиллерия, в ожидании очередной переправы по весьма надежному мостику. Чеченцы, пользуясь этой задержкой, налегли на правое прикрытие и, оттеснив его, стали посылать пули в середину обоза. По сигнальным ответам, казалось, наши не понимали или не могли исполнить приказание идти вперед. Вильяминов приказал мне съездить в лес и отвести стрелковую цепь подальше от колонны. С трудом продираясь на лошади через мелкую поросль, я стал отыскивать командира цепи. Кое-где мелькали передо мной солдатские шинели, но офицера между ними не было. В это время недалеко от меня промчались чеченцы – Пули посыпались, как горох, а солдаты, за ними несколько офицеров, вынырнули из-за дерев и кустов, поспешая к месту, откуда раздавался крик. Имея с собой одного казака, я ради собственной безопасности увязался за ними и выехал на небольшую прогалину в то самое мгновение, когда подоспевшие застрельщики принялись штыками отбивать чеченцев, рубивших разрозненные пары. На земле лежал раненый Юнкер, князь Иван Урусов. Вовремя подскочивший офицер защитил его от шашки, сверкавшей в руке противника, имевшего видимое желание его покончить. Схватка продолжалась не более двух минут. Резерв подбежал, и неприятель скрылся из виду, только пули его продолжали жужжать мимо наших ушей. Урусова понесли на перевязку и подняли убитых, тела которых кавказские солдаты ни в каком случае не оставляли на поругание неприятеля. Этот случай заставил меня узнать, как хороша память у русского солдата и как он примечает за всем, что делают офицеры. В цепь я попал так же случайно, как и на схватку с неприятелем, Оставался при ней после происшествия отнюдь не доля, чем требовало приказание, данное мне Вильяминовым, а потом вернулся прямо к нему. Двенадцать лет спустя я снова проходил через Гайтинский лес с Робертом Карловичем Фрейтагом, у которого исправлял должность отрядного оберквартирмейстера. Дело мы имели жаркое, мне приходилось скакать во все концы колонны. Проезжая мимо куринцев, я был остановлен солдатом, который, пристально вглядываясь в мое лицо, вдруг заговорил. «Ваше высокоблагородие! А, ваше высокоблагородие! Кажись, я вас признаю, вы были с нами в здешнем лесу, помните ли, когда чеченцы зарубили застрельщиков и ранили нашего юнкера, князя Урусова?» Солдат меня узнал, несмотря на долгое время и на перемену мундира. тридцать втором году я был одет в егерскую форму, а в сорок четвертом носил мундир генерального штаба. — Который раз, ваше высокоблагородие, изволите проходить через этот лес? — спросил после того мой старый знакомый. — Седьмой. — А я двадцатый. Когда же лес останется за нами? — Ну, любезный, спроси про это у Господа Бога, а я ведать не ведаю, — отвечал я, и направил лошадь к Роберту Карловичу, моему давнишнему другу и защитнику, с которым в том году отбыл не одно горячее дело. И чеченцы поплатились недешево. За лесом начиналось открытое место. Наши конные грузины и татары, посланные вперед отряда, изрубили десятка два пеших молодцов, не успевших уйти с поляны в лес. При этом случай один из них, видя, что ему нет спасения, ухватился за пояс наскакавшего на него татарина и ударил его кинжалом в бок силой прогнавшую сквозь тело широкое лезвие в то же мгновение сабля татарина опустилась чеченцу на голову и оба покатились мертвые на траву перед вечером отряд вышел на открытое лагерное место стали разбивать палатки Для Вельяминова поставили барабан и развели огонь, у которого он молча принялся греть руки. Это была его постоянная привычка. Вокруг него болтали офицеры. Казалось, он был ко всему равнодушен, однако мало слов ускользало от его слуха. Он позволял молодежи на походе ли, за столом или у себя в кабинете говорить свободно обо всем. Прислушивался к разговору и заключал по нём об уме и характере каждого и рассуждающих. Когда, бывало, иной слишком разболтается, он без строгости, без гнева скажет только «Ну, дрожайший, перестань, перестань!» Через меру заговорился. В этот вечер находился в кругу офицеров, собранных около Вильяминова, и капитан, уберёгший Урусова от чеченской шашки. Он рассказывал с жаром подробности своего подвига. Долго Алексей Александрович слушал, не говоря ни единого слова. Наконец он обратился к рассказчику. «А, дрожайший, каким образом ты попал в цепь, когда ранили Урусова?» «Я командовал застрельщиками. Урусов служит в моей роте. И ты изрубил чеченца, напавшего на раненого юнкера. Где же были твои застрельщики?» Цепь прозорвалась никого тут не случилось, я сам еле-еле подоспел. А, ты командовал застрелщиками, цепь не шла в порядке, и ты был принужден рубить чеченцев собственной рукой. Нечего сказать, ты храбрый офицер. Отдай однако дежурному штаб-офицеру твою собственную шашку и отправляйся под арест. «Дело начальника – наблюдать за солдатами, а не рубиться с неприятелем». И бедный командир, вместо ожидаемой похвалы, понурив голову, пошел исполнять приказания Вильяминова. На другое утро командующий войсками приказал отдать капитану оружие и поблагодарить за спасение юнкера. Так он понимал офицерскую обязанность. Ермолов действовал еще строже в подобных случаях. Он не терпел выскочки и сажал под арест каждого офицера без надобности и без приказания бросавшегося в огонь, и никогда не давал награды за подобного рода бесполезную храбрость. При переправе через Аргун и движении к селению Шали мы имели 22 августа вторую сильную перестрелку, мало отличавшуюся от других вседневных встреч с неприятелем. Зато борьба с рекой выходила из пределов обыкновенного порядка. Переправы через горные кавказские реки вообще принадлежали категории довольно щекотливых операций и часто стоили доброго дела. Река, проходимая вброд по колено еще вечером, за ночь наливалась по грудь от дождя в горах или от подснежного потока, промывшего себе дорогу к ее покатистому руслу. И Аргун, наподобие Сулака, Сагуаши, Ингура, Бзыба, принадлежал к числу чрезвычайно быстрых и неуловимо своенравных рек. Когда мы к нему подошли, он находился в состоянии неожиданного налива. Стрелою неслась вода, унося в Сунжу огромные корчи и ворочая камни, заграждавшие ей дорогу. Ни мост на Козлах, ни на Арбах для одной пехоты не удержался бы против силы воды и корчей, да и время не позволяло испытывать степень стойкости. Нам надо было спешить к Герменчугу, куда Казимигмед собирал горцев на защиту аула, пока число их не увеличится до размеров силы, непреодолимой для нашего отряда. На Кавказе не имели привычки задумываться над быстротой и глубиной реки, когда существовала искра надежды преодолеть эти препятствия. «Мост не устоит против корчи», а живые люди всегда могут от нее посторониться, отвести ее или обождать, пока она проплывет. Поэтому было решено не мешкая переходить вброд. Ввиду этой небезопасной операции сам Вильяминов сел возле переправы для личного наблюдения за точным исполнением своих распоряжений и со свойственным ему терпением не сошел с места, пока последний человек не перешел на другую сторону. Сперва обстреляли противоположный берег картечью, как следует. Потом грузины, татары и часть линейцев поседло в воде перешли на другую сторону и смелую атакой разогнали чеченцев, пытавшихся оспаривать переправу. Кавказские лошади привычны к воде. На быстрых реках они упираются туловищем против течения, а зная, что на дне водятся большие скользкие камни, не торопясь и ощупывая копытом грунт, переставляют крепкие ноги. Потеряв дно, они плывут без устали. Дурно только, когда лошадь в упряжи, не имея воли пользоваться своей силой, она перевертывается быстряной вверх ногами, тонет, да и повозку нередко уносит не весть куда. По переходе конницы устроили переправу для пехоты, артиллерии и обоза. Под острым углом поставили к течению спиной плотный ряд линейских казаков на самых сильных лошадях. Двадцать сажений ниже поместились к ним лицом две конные цепи. Выше поставленные казаки составляли оплот против напора воды. Размещенные ниже должны были ловить пехотинцев, уносимых быстриной. По этой улице пошла пехота, по отделениям, разутая до пояса, Сапоги, ружья и сумки на плечах. Солдаты каждой шеренги, крепко ухватившись под руку. А фланговый человек, придерживаясь свободную рукой за стремя казака, ехавшего со стороны течения. В таком порядке переправлялась вся пехота и за нею повозки и артиллерия. Под напором волны шеренги колыхались, люди не раз теряли дно, слабосильных срывало и несло по воде. Ниже стоявшие казаки хватали их и вывозили на берег. Но дело не обошлось и без утонувших. Два зарядные ящика и несколько повозок опрокинуло на середине реки. Лошади потонули, а ящики были спасены. Подобного рода переправы мне удалось видеть на левом фланге и на береговой линии. «Герменчук!» самый большой чеченский аул имевший три мечети из коих лучшее было построено на деньги пожалованные ермоловым находится в семи верстах от шали где мы ночевали переправившись через аргон алексей петрович дознав на опыте как трудно было ведаться с чеченцами живущими россией на по лесам принес эту жертву надеясь около прочно и красиво построенной мечети сгруппировать более значительное число жителей и не ошибся в своем расчете. Герменчукское население увеличивалось с каждым годом, и долгое время его жители, дорожа своей оседлостью, не принимали прямого участия в грабежах и разбоях своих одноплеменников. В 1831 году они были увлечены в общее восстание, и Велиминов счел полезным показать на них пример всему краю. В его правилах было во всех взысканиях за равную вину начинать с больших, а не с малых. Чуя приближение злой грозы, герменчукцы долго колебались, просить ли пощады или защищать селение. Казиме убедил их испытать счастье оружия, укрепить селение и ждать в нем прихода русских. Три тысячи чеченцев засели в Герменчуге. Имам лично привел к ним на помощь 800 конных лезгин, И кроме того, каждый день подходили к Аулу поборники очищенной веры из самых отдаленных гор. Оставив возле шали весь обоз под прикрытием двух батальонов и двух орудий, мы с остальными войсками двинулись к Герминчугу. На рассвете отряд переправился через неглубокую речку, протекавшую перед Аулом, и к полудню стал на позицию в виду ожидавшего нас неприятеля. На левом фланге мы имели речку, на правом – густой лес, в котором скрывались пешие чеченцы и лесгинская конница. Перед нами лежало пространное селение, с трех сторон опоясанное крепким окопом, усиленным еще фланговую обороной и заслоненное с тылу высоким лесом. Линейские казаки, грузинский и татарские конные полки под командой полковника ЗАССа первые заняли места перед аулом. И с утра завязали джигитовку с неприятельской конницей, завлекавшую их к лесу, откуда огонь пеших чеченцев снова принуждал наших отходить на чистое поле. Когда весь отряд перешел через речку и построился в колонны, Вильяминов приказал варить кашу для солдат, а своему повару готовить обед. Люди, не сходившиеся нравом с Вильяминовым, не зная, чем его попрекнуть, находили повод обвинять его в излишнем пристрастии к гастрономическим наслаждениям. Вильяминов действительно охотно занимался столом, наравне с естественной историей, архитектурой, гомеопатией, из любви к науке и к искусству, и гораздо более в пользу других, чем для самого себя. Страдая расположением к грудной водяной болезни, от которой он и скончался в 1838 году, Велиминов постоянно находился на самой строгой диете, но в то же время завел себе в удовольствие вкусно кормить офицеров, обедавших за его столом. На походе до десятка верблюдов носили за ним калмыцкую кибитку, кухню и съестные припасы. в числе других и Вальховский часто укорял его в этой слабости. Эти два человека, в одинаковой мере преданные принципу долга и чести, близко сходившиеся в умственном воззрении на житейские дела, к сожалению, расходились диаметрально в применении своих понятий. Вальховский был строгий доктринер, Велиминов – неумолимый практик. Кроме того, Вольховский, страдавший нервную раздражительностью, был вспыльчив и нередко увлекался первым впечатлением. Вильяминов, обладавший ледяным хладнокровием, подчинял все свои действия одному рассудку и силой характера брал верх над Вальховским. Поверхностно понимая вещи, многие потому считали Вильяминова человеком бездушным и крепко ошибались. Я испытал на себе самом, сколько его сердца было доступно самому заботливому участию. Он умел только владеть своими чувствами и раскрывал их в глубине души для того, чтобы никакому плутоватому уму не удалось воспользоваться ими ко вреду справедливости и общего порядка. Чтобы вполне понять и оценить характер Велиминова и его взгляд на обязанности государственного человека, следует открыть в Ставропольском штабном архиве и изучить его переписку с военным министром, князем Чернышевым, касательно военных действий на берегу Черного моря. Три раза сряду он имел смелость самым положительным образом, подтверждая фактами свои заключения, опровергать пользу проекта, присланного к нему из Петербурга, при именном повелении безотговорочно привести его в исполнение. Свою последнюю записку он заключает следующими словами. «Ежели государь-император и на этот раз не удостоит на основании изложенных мною доказательств и фактов осчастливить меня отменою сказанного проекта, то прошу как милость назначить на мое место другого, более способного и сведущего генерала. Я готов служить под его начальством простым солдатом, но по долгу присяги и по совести не могу принять на себя выполнение мер», который, по моему убеждению, должны принести только один вред для края, отданного мне в управление. Присягая государю, я обещал не только повиноваться, но и хранить славу и соблюдать интерес его величества и русского государства, по моему крайнему разумению. Покойный император Николай Павлович оценил в этом случае твердость Вереминова, согласился с его мнением, Отменил свое первое поверение и осыпал его милостями, когда он осенью того же года приехал в Петербург. Таков был Вильяминов. И так государь внимал правдивому слову, когда оно исходило от человека, преданного ему и России свыше всякого личного расчета. Под Герменчугом Велиминов подверг сильной пытке терпения Вольховского, не во всех случаях умевшего владеть своей нервозно-раздражительной натурой. Даже более флегматический и пожилой барон Григорий Владимирович не на шутку стал тревожиться, отчего он столько медлит атаковать аул. А Велиминов был прав. Его медленность имела основанием самый верный расчет – Войска, сварив похлебку, да еще с удвоенную мясною порцией, спокойно наполняли себе желудок. На правом фланге батареи в 22 орудия, поставленной в расстоянии хорошего ядерного выстрела от неприятельских окопов, для Вильяминова накрыли стол. Как бы дома вокруг него расставили барабаны, и мы шли обедать. В некотором расстоянии позади нас, менее затейливо поместившись на коврах, закусывал корпусной командир со своими офицерами. Неприятельский бруствер и все плоские крыши герменчугских домов были буквально унизаны чеченцами, которые с ружьями наголо ожидали атаки и полагают также не понимали, чего мы ждем. Несколько зрительных труб были направлены из герменчуга на наш обеденный стол. В час пополудни корпусной командир прислал своего адъютанта спросить, не пора ли атаковать. «Нельзя. Солнце слишком жарко печет. К тому же и люди не кончили еды. Через полчаса новый посланец к Вильяминову. Не выпили еще порцию, которую приказано раздать. По прошествии некоторого времени Вальховский прислал за мной». Нетерпеливо стал он меня расспрашивать, от чего мешкают, будто от меня зависело дело. И потом поручил передать Алексею Александровичу, что это противно видом корпусного командира. Не знаю, почему именно меня выбрали для такого поручения. Может, только на тот случай, если Вильяминов рассердится, чтоб его сарказмы обрушились на меня, а не на другого». Когда я вернулся и доложил Велиминову слова Вольховского, он поморщился, подумал с минуту и сказал. «Ступай, дрожайший, назад, и скажи пославшему тебя, что, по моему мнению, надо еще подождать. Впрочем, как угодно, только в таком случае не беру на себя ответа. Надо же, — прибавил он улыбнувшись, — время докончить обед и убрать стол». Передав ответ, разумеется, без последнего прибавления, я возвратился на свое место. Когда действительно убрали стол и я стоял позади его, он повернулся ко мне. Хочу, дрожащий, чтоб ты понял, от чего я медлил. Можешь потом объяснить и другим. Вглядись, с каким напряжением чеченцы ждут атаки. Они томятся. Каждый час ожидания отнимает у них силы и дух, а наши солдаты тем временем отдыхают, и сила их растет. Однако пора начинать. Он сел на лошадь и приказал артиллерии открыть огонь под двадцати выстрелов из орудия. В то же время ЗАС с казаками и грузинами был послан направо к лесу, в котором находилась неприятельская конница, для прикрытия с этой стороны наших штурмующих колонн, а два мусульманские полка направлены влево к речке. С последним пушечным выстрелом барабаны забили атаку, и два бутырские батальона справа, два егерские слева от батареи беглым шагом помчались к неприятельскому укреплению. Чеченцы, выдержавшие пушечный огонь лежа за брустверами, вскочили, дали залп и не успели снова зарядить винтовки, как наши батальоны, перескочив через неширокий ров, очутились на крыше и штыками погнали их через селение. Бутырцы ворвались первые в деревню. Атака была поведена на центр укрепления. Левый фланг его примкнутый к лесу оставался еще во власти чеченцев, справо они бежали не обороняясь. Тем временем наши казаки, погнав неприятельскую конницу, попали под сильный ружейный огонь из-за пушки леса. Вильяминов, заботившийся по Ермоловской методе всего более о сбережении войск от ненужной потери, послал меня немедленно вернуть их к пехоте, оставшейся при батарее. Я опустил свою лошадь во весь опор. Цуката, мой палаточный товарищ, никогда не отстававший от меня, когда предвиделась опасность, поскакал за мной. Между тем Зас, зная, как Вильяминов понимает вещи, сам на полных рысях стал удаляться от губительной лесной опушки. Путь его пролегал мимо левого фланга Герменчукского окопа. Встреченный с него метким огнем, он, не задумываясь, поскакал к нему со своей конницей. В это мгновение мы попали в середину казаков, были увлечены вихрем атаки и, не имея времени опомниться, со всей толпой очутились перед завалом, спрыгнули с лошадей, перепрыгнули через ров и, как другие, остановились на берме, закрывшись неприятельским бруствером. Озадаченные чеченцы в первое мгновение отшатнулись, потом опомнились, остановились в двадцати шагах и выжидали нас, выставив заряженные винтовки. Они берегли заряды на ту минуту, когда мы вскочим на крону. Но казаки люди не только храбрые, но и смышленные в высшей степени. Они понимали, что опрометчивость им дорого обойдется, и не покидая места, также целили в неприятеля. Мгновение длилась эта выдержка, Чеченцы не вытерпели, дали залп, и дым еще не пронесся, как казаки и грузины с обнаженными шашками и саблями уже сидели у них на плечах. Наша конница взяла завал обороняемой пехотой, хотя Зас предупредил приказание командующего войсками и по дороге взял еще неприятельское укрепление, однако мне все-таки следовало его отыскать для того, чтобы не вернуться без ответа. Казаки не знали, куда он девался. и стали за него беспокоиться. Мы сели на лошадей и поехали в поле его отыскивать, где и нашли лежащего на земле с простреленную ногой. Около него суетились доктор и близнецы от В недальнем расстоянии лежал князь Андроников. Пуля пробила ему грудь немного выше сердца и вышла в спину. Казалось, его ожидала близкая кончина. Однако он жил еще долго после того, Пуля обогнула ребра, не пронизав внутренности. Кроме них подобрали еще двух раненых офицеров до да десятка-полтора простых всадников. Когда я вернулся с донесением, мне не дали даже вздохнуть и отправили с новым поручением узнать, что происходит в деревне, в которой пальба не прекращалась. На этот раз Велиминов послал со мной несколько линейцев, В тесной улице, огороженной плетнями с обеих сторон, я наехал нечаянно на весьма неблаговидную сцену. Егеря сцепились бегущими чеченцами и кололи их штыками. Пули жужжали по разным направлениям, чеченцы метались во все стороны, прыгали через плетни и везде натыкались на солдат. На земле валялся какой-то военный доктор. Я счел его раненым, но оказалось, что он от испуга потерял рассудок. Руками, отмахивая летавшие пули, «Кыш, кыш!», доктор кричал с жалобным голосом, чтоб его не кололи, потому что навеки закаялся лезть в драку. Бедняк вообразил себя чеченцем. Казаки насильно его подняли, перевалили как куль через седло и повезли на перевязочный пункт. От полковника Перятинского я узнал, что неприятель обратился в полное бегство. Но что около сотни чеченцев, отрезанные от леса, засели в три смежные дома, стоящие посреди большого сада, и не хотят сдаваться. С этим известием я вернулся к командующему войсками. В это же время подвезли помешанного лекаря. Корпусной штаб-доктор Ильяшенко слез с лошади, пощупал пульс и скомандовал фельдшеру – ланцет. Едва пациент увидал этот инструмент – как стал вырываться из рук у казаков и раздирающим голосом взывать «Ради Бога, не режьте голову! Я мирной, мирной, никогда не буду драться!» Ланцет показался ему огромным кинжалом. Несмотря на протест, два сильные казака растянули его на траве, открыли ему вену и, выцедив порядочную толику крови, отправили в лазарет». По вторичному донесению от перятинского, что чеченцы, которые заперлись в трех домах, отвергая пощаду, сильно отстреливаются, и успели уже убить одного подполковника и переранить многих солдат, Вольховский пошел вместе с начальником артиллерии, полковником Бримером, со Всеволожским и Богдановичем лично распорядиться развязкой этого дела. Меня послали провести их по дороге, с которой я успел познакомиться, когда в первый раз проезжал поселению. Сакли были отцеплены тройной цепью застрельщиков, лежавших на земле за плетнями и за деревьями. Никто не смел показаться на виду у неприятеля. Верным глазом направленная пуля наказывала неосторожного, поэтому и мы прилегли за забором, находя бесполезным сделаться мишенью для чеченцев. Подвезли легкое орудие. Ядро пронизало три сакли во всю их длину. После второго выстрела прибежали, однако сказать, что на противоположной стороне наши ядра бьют собственных людей, очистить хотя бы одну сторону от застрельщиков с их резервами значило открыть неприятелю дорогу к бегству, а этого не хотели допустить. Поэтому прекратили пальбу. Приказали зажечь сакли хотя бы с одной стороны. Легко было приказать, но исполнить довольно трудно. Во-первых, футовый слой глины оберегал от огня внутреннюю плетневую стену. Во-вторых, вся она была пробита отверстиями, из которых выглядывали дулом метких винтовок. Нашлись, однако, два сапера, которые решились взяться за дело. Подвигая перед собой дубовую дверь вместо щита и неся пуки и хворосту, они подползли к узкому фасу крайнего дома – с неимоверным трудом сбили глину у фундамента и подожгли плетень, начавший медленно тлеть под своей несгораемой оболочкой. Чеченцы продолжали стрелять из с этого боку, пока жар не отогнал их от горящей стены. К саперам-зажигателям присоединились по охоте еще два артиллериста. Они влезли по зажженной стене на плоскую крышу, Саперы подавали им гранаты, которые, они, сообщив трубке огонь, через широкую дымовую трубу стали бросать во внутренность сакли, тесно набитой оборонявшимися чеченцами. Слышно было, как лопнули первые две гранаты, последующие перестало рвать. Позже мы узнали, что чеченцы, садясь на них, тушили огонь в трубках, прежде чем он сообщался пороху. Мало-помалу огонь охватил и прочие две сакли, неприятелю оставалось только сдаться или гореть. Вальховский пожалел храбрых людей и приказал находившемуся при нас переводчику, старому моздокскому казаку Атарщикову, предложить им положить оружие, обещая в таком случае от имени главного русского начальника не только жизнь, но и право размена на русских пленных, открывавшего для них надежду когда-нибудь вернуться к своим семействам. Огонь замолк, когда Атарщиков выступил вперед и по-чеченски крикнул, что хочет говорить. Сидевшие в домах выслушали предложение, посоветовались несколько минут, потом вышел полуобнаженный, от дыму почерневший чеченец, проговорил короткую речь, и выстрелы засверкали изо всех бойниц. Ответ заключался в следующих словах. «Пощады не хотим. Одной милости просим у русских». Пусть дадут знать нашим семействам, что мы умерли, как жили, не покоряясь чужой власти. Тогда было приказано зажигать дома со всех концов. Солнце закатилось, и одно красное пламя пожара освещало эту картину гибели и разорения. Чеченцы, твердо решившиеся умереть, запели предсмертную песнь. Сперва громко, потом все тише и тише. по мере того, как число поющих убывало от огня и дыма. Гибнуть в огне, однако, страшно мучительно, и не каждый в силах перенести эту пытку. Неожиданно растворились двери догоравшего дома, на пороге явилась человеческая фигура, огонь блеснул, пуля свистнула мимо наших ушей, и, сверкая лезвием шашки, чеченец бросился прямо к нам. Широкоплечий отарщиков, одетый в панцирь, подпустил бешеного чеченца на десять шагов, тихо навел ружье и всадил ему пулю прямо в обнаженную грудь. Чеченец сделал огромный прыжок, повалился, поднялся опять на ноги, вытянулся в струну и, медленно склоняясь, упал мертвый на родную землю. Через пять минут повторилась та же сцена. Выскочил еще чеченец, выстрелил из ружья и махая шашкую прорвался через линию цепи застрельщиков на третьей цепи его закололи горящие сакли стали разваливаться осыпая искрами истоптанные сады из-под дымящихся развалин выползли шесть раненых чудом уцелевших лезгин солдаты подняли их и отнесли на перевязку ни один чеченец не дался живьем семьдесят два человека кончили жизнь в огне Разыгрался последний акт кровавой драмы. Ночь покрыла сцену. Каждый по совести исполнил свое дело. Главные актеры отошли в вечность. Прочие действующие лица и за ними зрители с камнем на сердце стали расходиться по палаткам. И, может статься, не один в глубине души задавал себе вопрос. Для чего все это? Разве для всех без разбора языка и веры нет места на земле? На обратном пути в лагерь мы должны были проходить мимо лазаретных палаток. В них охали и стонали раненые. Поодаль стоял большой навес, из-под которого мерцал слабый огонек, и слышалось мерное чтение псалтыря. Там лежали тела наших убитых в ожидании могилы. На каждом шагу встречались нам невеселые впечатления. Однако мы не имели времени подчиняться им надолго. В лагере ожидали нас живые интересы, ожидали начальники и товарищи. Одни, озабоченные ответственностью, лежавшую на них нелегким бременем. Другие, с горячим участием, свойственным молодости. Третьи, с затаенным чувством эгоизма, побуждавшим взирать на все, что делалось, как на бенефисное представление в пользу их честолюбивых расчетов. Эти люди не могли миновать блестящей будущности. К корпусному штабу присоединилось в последнее время много новых лиц, военных и гражданских. Приехали. Правитель гражданской канцелярии, забыл его имя, казначей Крылов, секретарь Николай Павлович Титов, добрый, умный, исполненный странностей и неимоверно рассеянный, писатель и поэт, страстный поклонник и подражатель Бальзака, дававший нам в Тифлисе после экспедиции весьма вкусные литературные ужины. В отряд явился и до сумасшествия храбрый, благородный, вечно восторженный Албранд, приехавший на Кавказ от несчастной любви искать славы или смерти. Он выпросился немедленно к Засу, и во время кавалерийской атаки Герменчукского завала случайным образом я столкнулся с ним на Берме. «За мной, ребята!» – крикнул он казакам и тотчас полез на бруствер. Цуката и я за фалды черкесски стянули его вниз – «Погодите, не так скоро! Напрасно подведете людей под верные пули!» В это время молодой казак, пораженный прямо в сердце, упал возле нас. Мгновенная смерть не успела стереть улыбки с его лица. «Какой завидный конец!» — воскликнул Албранд. «Зачем злая судьба поразила его, а не меня?» На это нечего было отвечать. У каждого своя охота. Между адъютантами корпусного командира заметнее других был все-таки Врангель, и я очень его любил за его всегдашнюю приветливость, проистекавшую от непритворно-доброжелательной души. Часто сходился я также с Давыдом Додианом, сыном менгрельского владетеля, молодым, довольно изнеженным мальчиком, не переносившим вида крови. А с моим старинным приятелем Пикаловым виделся, не проходило дня, в палатке на походе или на батарее под неприятельским огнем. Казимий уберегся от нас. Чеченцы хотели его удержать в ауле, когда подошли русские войска. Но он, сомневаясь в успехе, увернулся от них хитростью. Ему вдруг явилось внушение свыше, что Аллах не дарует победы своим многогрешным поклонникам, ежели он, его имам, не станет во время боя молиться за них над текучей водой, а речка находилась за аулом. Не дерзая ослушаться боговдохновенного человека, они выпустили его к воде. Тогда он приказал им непременно отразить русских, обещая в таком случае довершить их со своими лезгинами, и ни одного человека не выпустить живым из чеченской земли. Когда по взятии нами Герменчуга чеченцы принялись обвинять его во лжи, он ответил им, что вина принадлежит им, ибо, сражаясь без веры и упования, они впустили русских в селение, и тем отняли у него возможность исполнить волю Аллаха. Однако в скором времени он заплатил нам за герменчугскую удачу и снова поднялся на прежнюю высоту богоугодности в глазах легковерных горцев. Шесть дней простояли мы возле Герменчуга, разоряя селение и поджидая возвращение колонны, отправленной с ранеными в крепость Грозную, откуда она должна была привезти почту, провиант и снаряды. Зас уехал в Наур, главную станицу моздокского казачьего полка, лечить свою рану. Время проходило невесело в сравнительном бездействии, и один только эпизод подал несколько новую пищу для разговора. Лекарь, потерявший рассудок во время штурма, бежал к чеченцам, которые, как все мусульмане, идиоты считают существом неприкосновенным. Забравшись к ним, он счел обидным, что его не подчуют пуншем, из за это стал их ругать и даже бить. Чеченцы, желавшие избавиться от такого беспокойного гостя, прислали в лагерь переговорщика с предложением разменять доктора на некоторых лезгин, захваченных в Герменчуге. «Как? Разменять этого доктора?» сказал Вильяминов, призвав чеченца. «Напротив того, я пошлю к вам в лес еще несколько таких субъектов. У меня имеется в запасе не один идиот». Чеченцы до того испугались этого обещания, что на другой день привели доктора в лагерь без всякого условия. 1 сентября мы двинулись от Герменчуга к селению Автури и опять в лесу имели сильную перестрелку. Тут наши казаки отбили сотни две рогатой скотины, которую неприятель не успел загнать в лес. При этом случае моздокский казак показал пример необыкновенной ловкости и силы. Трехлетний бык впереди стада стрелой несся в лес. Казаки и татары напрасно старались его догнать. Тогда линеец на доброй лошади опередил прочих, настиг быка и на всем скаку нанес ему шашкой два удара. Один по задним ногам, от которого он присел, другой по шее, от которого голова покатилась на землю. Дело случилось на моих глазах. Одним ударом срубленную голову животного отнесли к корпусному командиру, который приказал подарить казаку три червонца за его молодецкую силу. Черкесы вообще умели хорошо владеть конем и оружием, но и наши линейские казаки не уступали им в этом деле. Спустя два года я имел случай видеть на Кубани другой пример казацкой удали на коне, о котором стоит упомянуть. Вдоль правого берега Кубани тянется ряд курганов, на которых во время дня помещались сторожевые парные пикеты. С сожжений 100 позади курганов проходила почтовая дорога. Существовал порядок, по которому, когда начальник едет по дороге, один казак должен оставаться на своем месте, а другой скакать на перерез начальнического экипажа и рапортовать о том, что замечено. Однажды я проезжал вместе с Засом по Кубанскому кордону, которым он командовал в то время. Коляска неслась во всю прыть отличных почтовых лошадей. Казак с ближайшего кургана поскакал к нам навстречу, вдруг, не останавливая коня, сделал вольт, выхватил из чехла винтовку, дал выстрел и на втором вольте, подняв с земли какой-то предмет, продолжал скачку. Когда он поравнялся с коляской, мы разглядели у него в руке застреленного зайца. Теплая еще кровь доказывала, что штука была не подготовлена заранее, а он действительно убил лежачего зайца, на которого случайно наехал. В Автуре дошло до нас весьма неприятное известие о сильном поражении, которое Казимула нанес гребенским казакам в недальнем расстоянии от Терека. Дней шесть спустя после Герменчукского дела он показался со значительной партией по правую сторону Терека ввиду станицы Червленной. Командир полка переправился за речку с тремя сотнями казаков и двумя конными орудиями и пошел навстречу неприятелю. Чеченцы стали отступать и завлекли полковника Волжинского в лес, находившийся от нашей границы далее двадцати верст, Окружили там заранее спрятанную пехотой и разбили на голову его отрядец. Не более половины казаков уцелели от побоища. Волжинский пал жертвой своей неосторожности, а оба орудия были потеряны. Неприятель Немешкая увез их в селение Биной, лежащее в Нагорной Чечне, известной на Кавказе под именем Ичкеры. Все без исключения приняли к сердцу эту неожиданную неудачу. Вильяминов хмурился, молчал, думал, и, сидя на барабане перед палаткой, только ладонью смахивал пыль со своих рыжеватых бакенбард, заслуживших ему у черкесов название «генерала-пленера» — «красного генерала», и обчищал рукава и полы у своего сюртука. Он был очень опрятен и не терпел на себе ни пылинки. В то же время любил он собак до крайности. В минуту досады только собака могла его развеселить своими ласками. Ей позволялось прыгнуть на него с грязными лапами, заморать платье, лизнуть куда попало. Он начинал ее гладить, называть по имени, и пасмурное лицо его прояснялось. Между собаками, бежавшими за отрядом, фаворитом его был большой черный приблуд, принадлежавший батарее Кавказской гренадерской бригады. И действительно, Приблуд был умная и верная собака, не изменявшая своим кормильцам-артиллеристам и понимавшая вместе с тем значение своего покровителя, к которому она никогда не пропускала явиться, виляя хвостом, только он займет свое место перед огнем. Но тут все ласки, все прыжки Приблуда, которого с намерением подгоняли к Вильяминову, теряли свою успокоительную силу. Он продолжал хмуриться и думать, не говоря ни слова. Результат его размышлений и частых совещаний с корпусным командиром обнаружился, наконец, и для нас, хотя не прежде самой минуты выступления. Алексей Александрович вообще был несообщителен и отнюдь не любил огласки своих военных замыслов. На Кавказе очень был известен ответ, который он дал одному любопытному дивизионному командиру, спросившему у него однажды на походе за Кубанью, куда идут. Про то ведает барабанщик, он ведет. Спросите у него, ваше превосходительство, а я ничего не знаю. Из походных приготовлений мы поняли, что решено идти в Ичкеру, отнять потерянные орудия и разорить Дарго, где Казимигмет, проживавший в Гемрах, основал себе одновременно вторую оседлость. Для этой цели Вильяминов отделил от отряда два батальона бутырцев, батальон московцев, Батальон сорокового и батальон сорок первого егерских полков, да два батальона реванских карабинеров с ротой сапер. Из нерегулярной пехоты пошел с нами грузинский полк, соображаясь с лесистую горную местностью, на которой нам приходилось действовать. Вильяминов повел при пехоте только четыре горные орудия, две мортирки, два легких орудия в шесть лошадей, к ним по одному зарядному ящику в пять лошадей и два запасные лафета, до да одну сотню линейских казаков и сотню конных татар. Пятьдесят валових араб везли за отрядом провиант с тем, чтобы на обратном пути поднять раненых и больных. численность этого отряда превышалась небольшим 4500 человек. Малое число артиллерии, кавалерии, казенного обоза и офицерских вьюков, сокращенных до «да нельзя, много уберегло нас от неудачи, какую в 1845 году понес в Вичкирийских горах князь Воронцов, у которого отряд был загроможден кавалерией и артиллерией, нигде не находившими места действовать, и увеличивавшими только протяжение колонны на тесных лесных дорогах. Остальная часть нашей пехоты с обозом, артиллерией и со всей кавалерией должна была впоследствии перейти через Сунжу по направлению к Герзель-Аулу и ожидать приказания, где остановиться.